Русское население – великороссы, малороссы и белорусы – получало больше возможностей определять государственную политику. Сильно изменялся и удельный вес отдельных групп населения. В европейской части страны крестьяне по старому закону избирали 42% выборщиков, землевладельцы – 31%, горожане и рабочие – 27%. По новому закону крестьяне избирали 22,5%, землевладельцы 50,5, горожане и рабочие 27 целых. Но горожане при этом разделялись на две курии, голосовавшие отдельно, причем первая курия, цензовая, имела больше выборщиков. Главным результатом закона должно было стать формирование большой группы выборщиков 65%, которые представляли культурные и состоятельные слои населения. Они уже участвовали в земских и городских выборах и были более подготовлены к общественной деятельности. Представительство национальных окраин сокращалось. польши с 36 до 12 и два депутата от русского населения. Кавказа с 29 до 10. В отношении ряда среднеазиатских губерний признавалось, что оно еще не созрело для выборов. Историки единодушно оценивают закон как реакционный. Действительно, он ограничивал избирательные права многих, и его нельзя назвать шагом к демократии. Кроме того, национальная государственная идея в такой многонациональной стране, как Россия, где исторически сложилось органичное взаимодействие русских с нерусскими, не могла быть воспринята безоговорочно. У правительства были и иные возможности объявить, чрезвычайное положение, передать власть военным и так далее. Правительство к этому сильно подталкивали не только придворные круги и генералы, даже не столько они. Например, страстные обличения и иеромонаха Илеадора. Дальше с настоящим кадетским, крамольным, трусливым, малодушным правительством жить, а тем более мириться, нет никакой возможности. Довольно, Сам обер-прокурор тем, что поднял гонение на меня, стоящего за исконные русские начала, доказал, что он изменил русскому народу. Изменил ему и первый министр Столыпин, считая истинных сынов Родины погромщиками, убийцами, разбойниками и заигрывая с врагами Родины, Церкви и русского народа. Обвинение в адрес Столыпина не случайно, не единично. Оно исходит из крайне правого лагеря, который тоже исповедует как будто одинаковые с ним национальные принципы. Из письма Илеадора, однако, видна и пропасть, разделяющая крайне правых и реформатора. Продолжим цитирование. О чем другом, как не об этом, также свидетельствует его противное заявление в Государственной Думе, что правительство будет применять военно-полевые суды в случаях самых дерзновенных убийств. Интересно знать, какие случаи Столыпин считает исключительными? Какие убийства считает он дерзновенными? Если прямо говорить, то нужно признать, что Столыпин открывает свои карты и открыто становится в ряды врагов русского народа. Напрасно он сказал громкие слова «не запугайте». Стоит только удивляться тому, что и православные, и русские люди по поводу этих слов присылали первому министру сочувственные телеграммы. Одно недомыслие и только. Не понимаю просто, как это многие православные люди не поняли, что слово «не запугаете есть не чистый, внушительный голос твердой и верной души, а на треснутое дребезжание оторвавшейся струны, мелкой души, далеко отстающей от русского народного самосознания. Если бы Столыпин действительно не боялся крамольников, то он и не стал бы слушать их безумных, преступных, оскорбительных речей и немедленно сказал бы кому следует, что нужно сказать зазнавшимся и зарвавшимся злодеям. «Вон отсюда!» и вздернуть их на виселицу. Вот тогда бы виднее было бесстрашие первого министра. Более подходящим будет признать, что слова «не запугаете» были сказаны не по адресу Крамольников, а по адресу Черносотенцев, которым Столыпин действительно сделал много зла. Это зло он начал делать с первых шагов своего премьерства, когда сказал «А что это за союз русского народа? Где он находится? Я